Время действия – этот же день, вторая его половина. Место действия – карцер школы Кирин. Господин Дон Хё, остановившись в дверях класса, по-хозяйски оглядывает помещение. Видя, что арестантка палец палец не ударила, чтобы навести в нем какой-то порядок, осуждающе качает головой. Оглядев и рассмотрев все, что захотел, Дон Хё переводит взгляд на центр – Туда, где лежа щекой на одинокой парте, дрыхнет Юн Ми. Смотря себе под ноги, чтобы на что-то не наступить, Дэн Хё направляется к Юн Ми. «Юн ми! стучит он костяшками пальцев в парту, будя ту, которая она не спит. «Просыпайся!» а скидывает голову та, и, увидев с просонья склоненное над собой красное лицо, кричит в испуге. ах отшатываясь назад.